Глава 13. В каждом городе Фестунга есть свой бургомистр. Это правитель, являющийся графом или бароном под покровительством графа. Бургомистр является главой совета и представляет собой законодательную власть. Кроме бургомистра в городской совет, объединяющий в себе и все другие ветви власти, входит еще несколько человек. Это главный городской судья, судебная власть, городской казначей и капитан городской стражи, исполнительная власть, епископ, религиозная власть. В случае, если бургомистр оставляет свой пост до официального лишения его титула со стороны Сюзерена, совет берет власть в свои руки, вплоть до изменения ситуации. Георгий Рыдо. Наука об армии, государственном строе и иерархии Фестунга. 116 год. Эры Медведя. Капитан Тильтон ушел. Агент Корш заметил боковым взглядом, что солдаты-стражники перестали корчить из себя мраморные статуи и принялись перемигиваться. — Что, служивые? — обратился к ним агент. Парни снова приняли стойку смирно, но, повинуясь успокаивающему жесту Коршуна, расслабились. Что за реакция? Что вас удивило? — Ничего, ваше благородие, — ответил один из солдат. — Просто восхищаемся нашим капитаном. Даже зная, что за ним по пятам крадется дровосек, он продолжает следовать долгу службы. Джоза еле заметно покивал и спросил. «Давно тут стоите?» «С прошлого вечера, ваше благородие». «Без смены?» «Так точно, ваше благородие. Капитан Фалк приказал стоять. Нас бы давно сменили, но обстоятельства...» «Этот капитан. Кто он такой?» «Я имею в виду, что он за человек. Можете рассказать?» «Наверное, требовательный? Суровый?» «Это уж точно», — сказал второй солдат. Он был похрабрее своего напарника и чувствовал, что Джоза не из тех офицеров, которые выдают по десять палок за малейшую провинность. «Самый беспощадный командир, какой у меня был. Я раньше служил в Кронфесте. Так там, при дворе короля, не так гуз рвут, как тут, в Ореншпиле. А он, по-вашему, справедлив?» — спросил агент. Второй солдат уже собирался открыть рот, но первый осадил его, показав что-то жестом, похлопав себя по плечу. Этот жест был знаком Джозе учебки. Он означал «командир» и использовался в основном, чтобы предупредить сослуживцев о приближении старшего позвания. «Нет, — Нет-нет, — успокоил Джоза первого солдата. — Я не доложу, даю слово. Я не заинтересованное лицо и не проверяющий. Мне нужна информация о вашем командире. Первый немного помолчал, а потом ответил. — Вы не знаете, как все было до вашего приезда. Злой он, как червь. «Солдат не щадит, будто мы не люди. Чуть что не так, сразу кричать, драться, палки раздавать налево и направо. На той неделе одному триста палок назначил. Парень сквозь строй пройти так и не смог, свалился и помер к вечеру. Ладно, солдаты, мы мужики, в конце концов. Так он и прислугу своему учит. Сам видел, как он ту девушку, что в доме сидит. Несколько раз бил, прямо при всех, не стесняясь. Интересно, — задумался Джоза. — Говоришь, прямо при всех? — Так точно. Я, было дело, стоял у двери кабинета. К капитану Фалку пришел наш бургомистр, и они беседовали. Джил принесла вино и еду, господам. Так Фалку что-то не понравилось, и он так вдарил бедолаги, что та рухнула на пол и с трудом ходила, все за голову держалась. — Странно слышать подобные слова от солдафонов, — хмыкнул Джоза. Вы что, жен не били, пока в солдаты не попали? — У нас, ваше благородие, жен нету, — грустно ответили солдаты. Агенту вспомнилось, как Джиллиан беспокоилась во время допроса, как явно сквозил страх в глазах девушки. Судя по рассказу солдат, капитан Фалк был жесток, гневлив и агрессивен, не стеснялся поднять руку на своих подчиненных. Тогда вот в чем вопрос. Почему Тильтон ни разу не ударил Джиллиан во время допроса, а лишь когда Джоза вышел? Пытался показаться лучше, чем он есть, чтобы не отбить у агента охоту расследовать убийство, чтобы защитить свою шкуру? «Да, возможно. Ладно, забыли про капитана Фалка. Скажите вот что. Вы стояли на посту, когда все случилось, верно?» Задал следующий вопрос Коршун. «Так точно?» — ответили оба стража. «И никто не входил и не выходил?» «Так точно. А не было ли такого, что вы оба на мгновение отвернулись или покинули пост?» Солдаты переглянулись, а Джоза подумал, что служимым, которым назначают по 300 палок, не придет в голову уходить с поста у дома их командира. «Никак нет, ваше благородие», — ответил первый солдат. «Мы всю ночь тут стояли. Никто не входил и не выходил. По правде говоря, был тут один». Второй солдат попытался почесать затылок, но вместо этого просто поскреб пальцами по поверхности шлема. «Какой-то нищий в рванье. Устроил нам вчера концерт». Первый солдат махнул рукой. «Не обращайте внимания, ваше благородие. Не будете же вы подозревать каждого умалишенного. Он не пытался зайти». — Да, кувыркался перед нами. Да, нёс чепуху, но точно не прорывался в дверь и не заставлял нас покинуть пост. — Что за нищий? — все же уточнил агент. — Он тот, — указал пальцем второй солдат. У стены через дорогу сидел лохматый дед в морщинах и старческих пятнах, худой как жерть и слепой, судя по пелене на глазах. Он сидел, вытягивая руку в мольбе, выпрашивая несколько пенсов у звуков шагов, доносящихся со всех сторон. «Вчера, незадолго до вечернего колокола, он проходил мимо нас», сказал первый солдат. «Прямо передо мной подпрыгнул и свалился в грязь. Начал кричать, что мы рукоприкладством занимаемся, мол, всех и каждого пихаем, а ведь я его не трогал, Митрой клянусь. Да и не дотянулся бы я до него». «Вот как. Значит, это все? «Всю ночь было тихо и спокойно. Никто не пытался проникнуть? Никто не перелезал через забор?» «Так точно, ваше благородие. Все было спокойно». «Понятно. Что ж, Надеюсь, вас скоро сменят товарищи. Всех благ. Джоза развернулся на каблуках, меся грязь, и направился прямиком к слепому старику, сидящему у стены дома напротив. Тот, к удивлению агента, повернул голову в его сторону задолго до того, как Коршун пересек улицу и сразу протянул руку. Подайте вашу щедрость! Проскрипел дед. Подайте слепому во имя святой Мидры! Подам. Получишь один шри, если расскажешь то, что мне нужно знать. Джоза решил довериться своему чутью. На его опыте частенько случалось, что какой-нибудь малозаметный персонаж оказывался чуть ли не центральной фигурой преступления. «О, ваша щедрость, я все расскажу и отвечу на любые вопросы», обрадовался обещанию старик и показал пустые десны. «Рассказывай, что ты устроил вчера вечером перед входом в дом командира Ореншпильской стражи?» «Ох, ничего, ваша щедрость». «Я слышал, о чем вы говорили со стражниками, и, клянусь, ничего такого. Меня толкнули, когда я прошел ближе, чем нужно, но я не задумывал ничего худого». Джоза обернулся. Улица была шириной в семь-восемь шагов, и сразу стало понятно, что у слепого деда просто отличный слух, раз он смог уловить, о чем агент говорил с солдатами. «По порядку», — потребовал Коршун. «Я шел от площади к трактиру незадолго до вечернего колокола». За целый день я смог собрать достаточно монет, чтобы купить немного еды, Гер. Когда я проходил мимо стражников, через дорогу как раз шел человек, который грубо откинул меня в сторону, и я повалился на землю. Стражники ни слова не молвили тому человеку. А во всем обвинили меня, сказали, чтобы я убирался. Я извинился и объяснил, что меня толкнули, что я не специально, но меня и слушать не стали». Они назвали меня умалишенным, велели уйти с глаз долой, но то было несправедливо. В отчаянии я закричал, что меня толкнули, что я не падал сам, не силился привлечь их внимание. — Говоришь, тебя толкнул человек? — спросил агент. — Мне эти стражники ничего не сообщили. Может, ты имеешь в виду капитана Фалка, который выходил из своего дома? Тогда ясно, почему стражники ни слова не сказали твоему обидчику, старик. — Нет, что вы, господин. Человек, толкнувший меня, наоборот, направлялся внутрь дома. Он подошел к двери и открыл ее. Джоза нагнулся и схватил перепуганного слепца за плечо. Еще раз, когда, кто, куда направлялся. Дед понял, что нужно говорить строго по существу и выпалил. Незадолго до вечернего колокола человек шел в сторону дома капитана стражи. Ты точно уверен, что этот человек зашел во двор? Я слышал скрип петель, ваша щедрость. «Еще что-нибудь? Ты столкнулся с человеком. Что-то почувствовал, ощутил? Может, сможешь назвать, во что тот был одет? Плащ, броня, лохмотья. «Я ничего такого не почувствовал, ваша щедрость, но...» Старик запнулся. «Не томи, что...» «Может, вам покажется это пустяком?» «Но одежда этого человека пахла деревом и маслом». Джоза сложил два и два. Человек, пахнущий деревом и маслом, щепки в коридоре. «Держи свой шри». Монетка мягко упала в ладонь слепца. «Надеюсь, ты не солгал мне, потому что тогда я вернусь и закончу твои страдания». Коршун снова пересёк улицу и подошёл к солдатам с суровым видом. Те перепугались, заметив, как переменился в лице господин в чёрном. Они выпрямились, будто перед ними стоял Тильтон. «Тот слепой сказал, что его толкнули», — сходу начал Джоза. «Мы его не трогали, ваше благородие», — ответил второй солдат. «Да не вы, червь, возьми». Вот толкнул кто-то другой, кто-то, кто, кто зашел в калитку. Признавайтесь, кого вы пустили?» «Никак нет. Никого не пускали. Последним вышел его благородие капитан Фалк, потом под утро выбежал Джиллиан, потом прибыл капитан Фалк. Это все, Никто не входил и не покидал двор, клянусь честью», — протараторил первый солдат. «Вы уверены?» «Поступим так. Я все равно узнаю, если вы, мерзавцы, пустили кого-то без позволения, а если вы сейчас мне признаетесь...» «Расскажете все, а то я за мной эту историю, придумаю отмазку, вас не тронут. Но если промолчите, а правда вскроется, пощады не ждите. Я сказал, все равно узнаю, был ли кто-то в резиденции, и вам же лучше, если расскажете. Доложу фалку, как пить дать». В страхе служивые выпрямились, словно струны, подняв подбородки так высоко, будто старались дотянуться до небес, изжав копья так, что пальцы, наверное, синели под перчатками. «Никак нет», — одновременно ответили они, а потом заговорил только первый. «Никто не входил». «О, червь с вами, берегитесь», — погрозил кулаком Джоза и направился в сторону соборного храма святого Мигеля. Показания свидетелей были противоречивые. Один говорил, что кто-то прошел во двор, другие утверждали, что никого не было, и это несоответствие наводило только на одну мысль, была использована диковина. «Проклятие», — подумал Джоза. Этих странных предметов и правда становится слишком уж много. Было время, когда диковины встречались только у королей до ближайших вассалов, а теперь посмотрите, все чаще волшебные вещицы попадают в руки обычных пебелей, и как с этим бороться, непонятно. Остается только надеяться, что со временем численность популяции диковин снизится, иначе придется вносить предложения об основании нового подразделения. Церковники уже не справляются сами». Одних молитв и забываний на площадях мало, чтобы убедить людей отказаться от магических даров. Для этого нужны сила, хитрость, умение предугадать. Эх, как жаль, что я не слишком хорошо разбираюсь в диковинах. Дома тесной улицы расступились, и перед агентом распласталась большая площадь, названная в честь епископа Вернона Брента II, а за ней возвышался почти на 300 футов величественный собор святого Мигеля. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на это архитектурное сооружение, были три шестиугольные башни, возвышающиеся над фасадом здания, высокая центральная и боковые ниже на пару десятков футов. Высокие узкие окна, спускающиеся вниз до самого основания башен, заканчивались над балконами, которые, в свою очередь, устанавливались над большим окном розой, шестиугольным, как и башни. Круглое окно не только служило украшением, но и обозначало время дня. Шестиугольник, стоящий на одном из своих оснований, был разделен на шесть частей, в которых верхняя изображало солнце, поднятое над городом, то есть полдень, а нижнее — солнце, опустившееся за горизонт. Другие четыре треугольника имели вид промежуточного времени дня, но самое интересное случалось ночью. За розовым окном Зажигались огни, загороженные синим и зеленым стеклами, и солнце, красующееся на вершине витража, превращалось в луну. По бокам от витража стояло несколько каменных статуй. Джоза не знал, кого они изображали, но и не слишком обращал на них внимания. Его взгляд остановился на девушке, поднимающей руки к небу в мольбе, и на молодом человеке с Арфой, расположившемся с противоположной стороны. Ниже под статуями твердыней стояла арка косоугольного сечения, в тон, башням и окну розе. Большие двери ворота из темного дерева сразу напомнили агенту вход в резиденцию Гера Фалка, хотя, наверное, должно было быть наоборот. Коршун пересек площадь, которая, кстати, оказалась не слишком многолюдной, и поднялся по ступеням храма. Внутри его встретили красный продолговатый ковер, стелющийся между скамьями для прихожан, остроугольные своды с многочисленными декоративными колоннами под самым потолком и огромное металлическое дерево. Перед скамьями располагалась трибуна, чтобы проповедник, обращенный лицом к прихожанам, имел за спиной внушительный фон в виде матери древа Мидры, выкованной по веточке и собранной воедино в невероятную шарообразную конструкцию. «Приветствую, брат мой!» К Джозе подошел святой брат в белой рясе младшего священнослужителя и поклонился. «Не сочтите за грубость, ваша милость, но вход с оружием в храм воспрещен». Джоза невольно бросил взгляд на свой меч, рефлекторно сжав рукоятку. Агент показал значок с собачьей лапой. «Думаю, мне можно пройти и так. Я расследую дело об убийстве судьи Гера Донстона Ингрена, казначея и капитана стражи Оранжпиля. — Капитан Джоза, к вашим услугам. Пришел взглянуть на тела жертв. Мне сказали, что они хранятся здесь. — В этом я могу вам помочь. — послышался другой голос, принадлежащий более солидному священнослужителю. К агенту подошел мужчина с лысиной, постепенно поедающий сидеющие волосы, от которых осталась только кайма на затылке. Сухое бледное лицо, прорезанное несколькими глубокими морщинами, тянущимися от уголков носа, не слишком располагало к себе. Джоза мог бы сказать, что этот человек больше похож на проводника в мир иной, чем на священника. «Мое имя — отец сутон Я осмотритель за мертвецкой и подвальными помещениями собора святого Мигеля. А вы, должно быть, новый коронер, временно исполняющий, так сказать, расследует дело о серии убийств. Всегда рад помочь следствию. Направляйтесь за мной, уважаемый. Отец Сутон повел агента в мертвецкую». Отперев решетку, преграждающую путь на лестницу вниз, священник зажег факел и начал спускаться. Постепенно тьма становилась все гуще, но факел позволял различать окружающее. Мертвецкая оказалось холодным подвалом с деревянными и каменными подпорками, разделенным на несколько помещений. Телам отводилась совсем небольшая комнатка. Большинство мертвецов сразу обретали покой на костре, иногда труп передавали целителю, для выяснения причины смерти а здесь в сухом подвальном холодке лежали те кого до поры до времени запрещено было жечь кто сейчас отдает вам распоряжение геркоронер спросил священник по пути вниз ведь капитан фалк погиб вчера вечером не ваше священное дело ответил джоза обиженный что его назвали геркоронер а не по имени что за мовитон о понимаю геркоронер наше время трудно доверять кому бы то ни было «Ну, может, скажете, а? Кто теперь будет вместо Фалка? Весь город судачит об этом. Всяко дают, кого бургомистр поставит на место Тильтона. Может быть, Андертона?» «Не знаю, гер священник», — отмахнулся Коршун. «Я не занимаюсь назначением должностных лиц. Жаль, жаль. Что ж, гер Корнер, вот, судья, ваш, вот казначей, а вот ваш злополучный предшественник. Что-то еще нужно? В таком случае счастливо оставаться». Смотритель мертвецкой ушел, чуть не забыв оставить Джози хоть какой-нибудь источник света, но агент вовремя окликнул его и попросил зажечь еще один факел. На столах действительно лежало несколько тел, и три из них, крайние, судя по одежде, действительно принадлежали судье Ингрену, казначею и коронеру. Во мраке, шевелящемся под кусающим его пламенем, разглядеть черты лиц убитых было трудно, так что Джоза сначала подошел к крайнему телу, а именно к Коронеру. Парень лет на десять младше Джозы. В глаза в первую очередь бросалась рваная рана на шее. рот был обильно испачкан засохшей кровью, ссадина синяков нет, других следов борьбы тоже. Мидима-дровосек напал из засады, когда Коронер преследовал его. Парень даже сообразить не успел, что сейчас умрет, когда топор саданул его в шею. Молодец был хорошо сложен, но шрамов или отметен, какие имеются у военных или дворовых мальчишек, не было. На шее медальон «Матерь древа» на серебряной цепочке. Салты обычно носят религиозные символы на веревочке или не носят вовсе из-за того, что цепочка дороже и легче рвется. Руки нежные, не огрубевшие от работы или оружия. Это бывший монах. Всю жизнь сидел за книгами да молился, пока не приглянулся местным властям своей наблюдательностью и знанием тела человеческого, вследствие чего был переведен на королевскую службу. Агент ощупал карманы и нашел небольшую книжечку. Молитвенник. Ну вот точно священник. Агент взял книжечку и немного ее полистал. Ничего особенного, только молитвы. Открыв форзац, Джоза застыл. В уголке чернилами было аккуратно выведено имя — Винниам Истман. Коршун перевел взгляд на Коронера, будто бы тот мог засмеяться, вскочить и сказать, что все это розыгрыш. Но это не был розыгрыш, поэтому Джозе медленно поднес факел к груди мертвеца. Зоркий глаз агента заметил две небольшие дырочки, какие остаются в ткани после толстой иглы или от значков. Джоза снова достал значок с собачьей лапы, который ему дал Герфалк и свет факела вновь показал агенту символы В и. «Вот оно как!» — процедил сквозь зубы Коршун. «Врете, капитан, врете! Вот он, ваш временный исполнитель! Только вот зачем врете? Думаете, я суеверный? Не возьму вещь покойника? Может, скрываете смерть Корнера? Зачем?» Тут Джоза услышал шаги, доносящиеся со стороны входа. В Мертвецкую вошли несколько рыцарей в белых одеждах, Они действовали быстро и безмолвно. Один заломил агенту руки за спину, другой надел ему на голову мешок. «Отпустите! Отпустите!» — потребовал Джоза. «Я занимаюсь расследованием убийств. У меня есть значок Коронера. Взгляните же на значок, червь возьми!» Стража взяла его под руки, и коршуна потащили наверх. Из храма его не вывели, под ногами все время были ступени, и агент то и дело спотыкался. Поднимались довольно долго, на одну из башен надо думать. Стражи молчали и на расспросы и требования не реагировали, поэтому Джозе пришлось ждать, пока ему не свяжут руки, не посадят на стул и не сдернут мешок с головы. Как только к заместителю Коронера вернулось зрение, он огляделся. Перед ним от высокого потолка к мраморному полу тянулись два окна шириной в два раза больше, чем ширина его собственных плеч. У окон стоял стол со стулом-троном наподобие того, что он видел в доме Гера Фалка. Книжные шкафы вдоль стен, вертикальная лестница, ведущая, судя по всему, на вершину башни. Джоза бросил взгляд на стол. Пергамент, перья, чернила, миниатюра металлического матерь-древа. Теперь агент бросил взгляд на стражей, которые привели его сюда. Плачущие шлемы, белое одеяние, червь — это причащенные, но причащенные подчиняются только своему епископу, значит...» Раздался шум. Открылась дверь, и в комнату вошел епископ. Белая ряса, высокая белая тиара с золотыми ветвями матерь-древа, только немного меньше, чем у хаупт-епископа Весьяна Эрваннеса. Крючковатый нос, большая коричневая бородавка на правой щеке, приплюснутый подбородок, сутулая фигура. Епископ задвинул засов, Сел за стол, немного съехал с трона и положил руки на подлокотники. Джоза решил, что сейчас все-таки лучше помолчать и послушать, что епископом скажет. В крайнем случае значок корж у него под плащом. Коронер Джоза, вот вы какой. Я думал, вы моложе, да и физически вы развиты лучше, чем я себя представлял. Рад наконец-то познакомиться с человеком, который решит нашу небольшую проблему с убийствами. Захрипел епископ. С кем имею честь? — спросил Коршун. — С его преосвященством епископом Дорианом Андертоном, — назвался святой отец. — Должен сказать, ваше святейшество, я надеялся на более теплый прием я осматривал трупы в Мертвецкой, когда на меня напали ваши люди и приволокли сюда. А кто вам, Герджоза, разрешил копаться в вещах усопших? — Капитан-стражериншпиле Герфалк. Он выдал мне значок коронера — и разрешил вход во все государственные учреждения, в том числе и в церкви. Агент решил, что не будет пока говорить, что у него в кармане, скорее всего, значок погибшего Коронера». «Очень интересно», — промычал епископ Дориан. «И как же он вам это разрешил?» Джоза не понял вопроса. «На словах?» «Я не это имею в виду, Джоза. Я хочу узнать, как человек может отдавать приказы и поручения с того света». Теперь, кажется, агент начал понимать. Епископ тоже не знал, что Тильтон все еще жив. Это странно, ведь, судя по вступительной речи, Дориану доложили о личности агента, хоть и не все, а это значит, что какой-никакой источник информации все же имеется. Не слишком внимательные соглядатые? Или епископ Андертон испытывает коршуна? Опасаясь сказать лишнее, агент решил помолчать до поры до времени. Дориан глядел на Джозу и беспокойно стучал пальцами по столу. Так они смотрели друг на друга некоторое время, пока священник не нарушил молчание. «Ну хорошо, предположим, капитан Тильтон живой и здоровый. Насколько я знаю, вы сегодня посещали резиденцию Фалка в компании хозяина этого дома. Как продвигается расследование Герджоза?» Все, что епископ сказал касательно Тиля, звучало бессвязно и непонятно. Сначала он спрашивал про тот цвет, потом показывал свою осведомленность о том, как у Джоза прошел день. Но, по всей видимости, Андертон знал о том, что Фалк скрывается. Епископ осведомлен. Тогда зачем он задавал все эти вопросы? Не отвечать на них было нельзя, врать тоже, и агент решил просто говорить как можно реже и выражаться коротко. Достаточно неплохо. «Что вы уже выяснили?» «Я не успел осмотреть тела судьи и казначея. Меня притащили сюда ваши люди». «А вы же были в доме Гера Фалка? Что выяснили по поводу третьей жертвы?» «Ничего стоящего. Странностей много, следов мало, сами понимаете». «Странности?» Ну, посвятите меня. Какие такие странности вы обнаружили?» «Это долгая история. Так мы и не спешим». «Червь», — подумал и — «епископ будет допытываться». Это один из самых влиятельных людей в городе, придется говорить. С другой стороны, что мне до внутренних склок Ореншпиля. Ладно бы враг меня допрашивал, но это городской епископ. Конечно, Фалк наверняка хотел бы сохранить инкогнито, однако инструкции молчать не давал. Убийца проник в дом без взлома. Но это не редкость. Он мог украсть ключ или подкупить слуг. А еще у меня есть основания полагать, что убийца знал жертву. Погибший не поднял тревогу перед смертью, хотя должен был. Интересно, еще что-то? Джоза подумал, что версия с диковиной пока слишком слабо проработана, чтобы выдавать ее за официальную. Но Дориан уже не слушал. Он принялся ходить по кабинету взад-вперед, перебирая пальцами. А как вам герд Джоза сам, капитан Фалк? Лично я вижу его только на совете. Поговаривают он до крайности, гневлив. Я тоже слышал подобные сплетни, — кивнул Коршун. Но в действительности Тиль показался мне очень приятным человеком. Он угостил меня обедом, отвечал на вопросы и выслушивал. Епископ остановился и повернулся к гостю. «В одной этой фразе лжи больше, чем на всем Ореншпильском базаре!» Понимая, со слов людей из его окружения складывается совершенно противоположный образ, но в действительности епископ снова сел. «Говорят, он бьет слуг!» Агент пожал плечами. «Дело нередкое!» Но не при всех же. Колотить своих людей при гостях или на службе, иными словами, на людях, считается варварской чертой. А излишняя гневливость, как известно, грех. Вы провели с Гером Фалком почти полдня. Он за это время закричал хотя бы раз? Джозе нахмурился в раздумьях. Может, один раз. Еще один раз я слышал, как он ударил горничную, но епископ перебил коршуна. Вы видели, как он ее ударил? Своими глазами видели? Нет, он скрылся за дверью, а меня оставил в коридоре, так что я лишь услышал звук удара. Епископ снова вскочил и принялся ходить. Агент уже понял, что церковнослужитель очень и очень волнуется. Вот что я вам скажу, Герджоза. Вы не знали его до вашего прибытия. Это воистину злой человек. Он действительно лез в драку при каждом удобном случае, даже в церкви и с кем угодно, даже с женщинами единственный кого он ни разу не пытался ударить члены совета и бургомистр, спаси мидра его душу то что при вас капитан повысил голос всего раз очень на него не похоже что вы еще сказали угостил обедом такого прежде не бывало капитан невероятный скряга так что даже служанок нанял всего пару чтобы платить поменьше а еще он курил при вас джозеф вспомнил разговор о курительной трубке нет он курил все время Ни разу не видел его без трубки, будто сукин сын родился с мундштуком в зубах. Что еще? Выслушивал? Чтобы капитан работал с кем-то сообща? Приказы тут раздаю я. Вот что обычно от него было слышно. И самое странное, мне показалось, или вы назвали его Тиль. Вы простой коронер, пусть даже служащий корж. Епископ засмеялся заливистым смехом, полным нервозности, сначала свистящим, а потом гнусавым и прерывистым. Агент почувствовал, что ему очень неуютно, просто ужасно. Аж Преосвященство, я не лгу. А никто и не обвиняет вас в лжи, Коронер. Может, вы и думаете, что говорите правду, но слова ваши ложь, ложь от неведения». Раздался стук в дверь. Епископ ворчат, махнулся, но через несколько мгновений стук повторился настойчивей. «Я же велел не беспокоить меня!» — крикнул Дориан. И когда стук повторился в третий раз, он вскочил и распахнул дверь. Лишь сквозняк ворвался в кабинет, а стражники, томящиеся у ступени, оглянулись. «Что вам нужно? Кто-то пришел?» Вид у воинов был растерянный. Они бестолково переглядывались, пока епископ Пандертон не спросил снова. «Чего стучали?» «Мы думали, это вы стучите, ваше Преосвященство?» «Хватит шутки шутить! Отлучу! Я же слышал, что это вы стучали!» «Мы... никак нет!» Солдатам нечего было сказать, и Дориан с силой захлопнул дверь. Вернувшись за стол, он недовольно ворчал, а Джоза насторожился. «Я думал, в церковь нельзя с оружием», — спросил агенту епископа. «Есть исключения. С разрешения матери древа, конечно». Епископ замолчал, а потом достал кинжал, обошел стул Джоза и перерезал путы, сковывающие движения коршуна. Тот потер затекшие кисти. «Дайте значок коронера», — протянул руку епископ Андертон. Джоза послушно вручил церковнику вещицу. «Вои! -э вы же знаете, что это инициалы вашего предшественника, Вениамина Истмана. Значок мне дал капитан Фалк. Я подумал, может...» Коршун решил не говорить про временного исполнителя. Может, я получу замену со временем? Епископ размахнулся и с силой швырнул значок в сторону. Пробив одно из стеклышек в витраже, он полетел вниз. Герандертон больше не сдерживал внутренний шторм. Вы первый, кто пришел осмотреть тело корнера. Ни стража, ни Фалк не имели доступа к трупам. Мертвеца в храм принесли причащенные, которые вместе с капитаном нашли его. Откуда тогда у Фалка значок, а? Откуда я спрашиваю? Джоза отстранился. Епископ схватил спинку стула, на котором сидел агент, и принялся кричать Коршуну прямо в лицо: Неужели вы не понимаете, что они водят вас за нос? Что они водят за нас весь червивый город? «Вы не знаете, как все было до вашего приезда. Почему Фалк при вас такой весь из себя дружелюбный господин? Почему погибший двойник не позвонил в колокол? Откуда взялся значок? Столько вопросов, да? У Вениамина Истмана тоже было много вопросов. И знаете, что с ним случилось?» Он замолчал. Навеки. «Его хладный труп лежит в подземельях этого собора, и вы станете следующим, если не прекратите верить всему, что вам рассказывают». Вы идете по болоту из лжи и вот-вот свалитесь в яму, скрытую под толщей трясины. Осталось всего несколько человек, знающих правду или желающих в нее верить, и я один из последних. Вот вам правда. Фалк... Епископ не успел закончить последнее предложение, потому что над ним вдруг проступил образ мужчины, замахивающегося топором. Джоза заметил лишь очертания прозрачного человека. Но ему хватило сноровки оттолкнуть епископа ногой в грудь и ударить призрак кулаком, сверкнула молния. Диковина, которую хаупт-епископ Весьян Эрванас дал агенту корж перед путешествием, наконец вступила в игру. Синее кольцо, все это время бездействовавшее на пальце агента, еще плевалось короткими молниями, пока человек, завернутый в трепье и сжимающий в пальцах топор, медленно поднимался с четверенек. Епископ вылупил глаза и в ужасе позвал стражу, но войны уже были тут, прибежали на шум. Это «Вот убийца, одежда преимущественно серо-коричневых цветов. На ногах плетеная обувь, обмотки, одет в робу и треугольный плащ оборванец. Весь покрыт опилками и стружкой, сухие, как солома, черные грязные волосы топорщились в разные стороны, крупные носы глаза, тонкие губы. Кожа в отмеченных от прыщей, преследовавших его в детстве. Большие могучие руки, причем правые, немного больше левой. Попался. Джоза вышел вперед. Именем Сиджа Манаэля, короля фестунга и законного правителя всей Гроссгринди, я приказываю тебе сдаться и бросить оружие на пол. Но человек не повиновался. Он, словно кошка, прыгнул, но не в сторону агента, а в бок, к окнам витражам, и испарился в воздухе. Или так показалось епископу и страже? Джоз уже разобрался, в чем дело, а потому ударил снова. Несколько ветвей молнии разлетелись по комнате, выбивая фигурки из рамы витража. Раздался звон стекла, загорелись бумаги, треснула мебель. Одним движением руки агент уничтожил половину кабинета. Послышался крик, и дровосек снова показался. Плащ-оборванец подгорел, волосы тоже, запахло дымом. Еще движение, и нападавший пропал в третий раз. Джоза ударил еще, уже на перехват, и просчитался. Дровосек, оставаясь невидимым, растолкал стражу и выбежал в дверь, чудом миновав уже поднимающиеся подкрепления. Когда охрана прибыла, было поздно. «Найдите его!» — приказал епископ Джозе. «Найдите его и уничтожьте!» — агент кивнул. Ночью Ореншпиль пустел, будто город пожирало проклятие. И имя этому проклятию — «Комендантский час» ни рабочих, снующих от телеги к таверне с товарами, ни баб, ни торговцев, зазывающих народ, ни посыльных со срочными письмами. Даже продажные девки и воры пропали, потому что никому не хотелось попасть под железную пету капитана Фалка. Весть о смерти городского стража разлетелась мгновенно, но портовые обитатели будто не знали, что же делать с новообретенной свободой, чувствовали подвох и не решались пакостить. Где-то сонно позвякивал судовой колокол. Изредка доносились хаундовый лай или кваканье лягушек. Город спал. Вдруг в ночи послышался тихий топот. Шесть человек бежали трусцой друг за другом, не обгоняя, организованно, ножны тихо ударялись о сапоги. На плащах темных фигур были почти незаметны красные полосы. Темные шлемы и салады не отражали света луны. Джозе, ведущий группу, остановился и поднял правую руку. Остальные солдаты тоже встали. Агент опустил веки. Перед глазами у него возникла записная книжка Виньяма Истмана. Она открылась и перелиснула несколько страниц. На первых из них описывались улики, места и люди, все, чему коронер Виням уделял внимание. А на последних покойный гер Истман писал, что он оказался, как никто другой, близок к разгадке. В записях упоминалось место. Заброшенный склад магазина «Скупой купец», говорят из-за названия торговец, который держал лавку, разорился, а склад со всякой ерундой остался нетронутым. Перед тем, как Джоза покинул соборный храм святого Мигеля, епископ Дориан Андертон рассказал Коршину, как добраться до логова Дровосека и еще кое-что интересное. соглядатые его преосвященства докладывали, что кто-то все же копошится на старом складе, Однако в скупом купце никого нет. Пока дневник с записями Истмана был самым ценным источником информации, какой удалось найти, поэтому Джоза собрал своих людей, снаряжение, провел инструктаж и ночью выдвинулся на штурм убежища убийцы. Проглядывая в памяти строки записной книжки Виньяма, агент следовал по пути, который некогда обнаружил молодой человек. Буквы вели отряд все глубже и глубже в подворотни. И когда среди двухэтажных домов показался перекошенный сарай, записи оборвались. Никаких инструкций о способе попасть внутрь, возможных ловушках или веревочных системах оповещения, охране или времени, когда дровосек посещает это место. Так как Виням попал под лезвие топора уже через пару дней, Джоза предположил, что парень просто не успел выяснить больше, а значит, убийца не знает, что его обиталище раскрыто. Ждите, шепнул Джоза своим людям. «Займите периметр. Готовьтесь атаковать. Хватайте любого, кто выбежит наружу». Солдат, которому доверили распоряжаться, сделал круговое движение указательным пальцем, и отряд рассыпался по углам. Джоза направился к сараю. Он шел тихо, как кошка, несмотря на доспехи. Поднятая забрала торчала, словно плавник акулы, подбирающийся к жертве, только поперек. Сарай оказался огромным, десять шагов в ширину и почти двадцать в длину. Входная дверь завалена досками, разбитыми колесами и тряпьем. Очевидно, когда-то эта груда мусора была повозкой, но теперь это лишь препятствие на пути в берлогу хищника. Хорошо, что Сагледат его преосвященство принес важную информацию о том, как попасть внутрь. Агент подошел к окну и всадил нож в одну из горизонтальных досок под рамой. Та поддалась нажиму, и бросок вылез наружу вслед за лезвием. Вторую доску Коршун подвинул руками, потом третью. Образовался лаз, достаточно широкий для взрослого человека. Перед тем, как пробраться в него, агент поднял руку вверх, выставил большой указательный пальцы и сделал движение, означающее направление, нашел вход, выдвигаюсь. Внутри сарая было намного тише, чем на улице, хотя, казалось бы, куда уж тише. Пропали дуновения ветра, шелест редкой травы и хлопанье занавесок на окнах, войночных ночных котов и отдаленных лай хаундов. Агенты окружили горы из хлама, табуреты, ящики, перевернутые столы, бочки, стеллажи и шкафы, покрытые толстым слоем пыли. Между лесом из мебели была проложена еле заметная дорожка. Коршун бочком начал протискиваться дальше, пригибаясь время от времени и перешагивая через малозаметные предметы ловушки, как, например, стеклянный чайничек, непонятно откуда взявшийся на пути, или несколько свисающих с потолка костяных ловцов сновидений. Пол поскрипывал, Джо застарался дышать тише и медленнее, чтобы не упустить ни одного звука. Внезапно мебельный лес кончился. Перед агентом показалась полянка со столом и лежанкой из соломы. С противоположной стороны свободного от рухляди пространства горы всякой всячины снова поднимались до потолка, и продолжались до самого выхода, заваленного с наружной стороны остатками сломанной телеги. Агент окинул помещение взглядом, и кое-что сходу привлекло его внимание. Слева от коршуна лежал мешок, судя по виду, полный чего-то мягкого. Свеча на столе, она не горела, но от фитиля поднимался тоненький столбик дыма, заметный даже в темноте. «Дровосяк все еще здесь!» Послышался шелест клинка, извлекаемого из ножен. «Я знаю, что ты здесь!» Громко сказал Джоза. Я знаю, что ты давно услышал меня. В прошлый раз мы не договорили. Походи и прими свою смерть как мужчина. Или сдайся, и тебя ждет справедливый суд. В ответ тишина. Червь, отмерзавец, подумал агент. Опять невидимый. Мешок у стены открыл глаза. Он оскалился и бросился на агента. Джоза среагировал вовремя, отразив удар топора мечом, он отступил на шаг, чтобы поменять стойку и нанести удар молниями левой рукой, но не успел. Дровосек снова пропал и появился уже в следующий момент, не дав агенту сделать замах и поставить блок. Однако бывалого коршуна спасли рефлексы и мышечная память. Руки, повинуясь опыту многолетних тренировок, сами отвели топорище в сторону, и снова по комнате разлетелись нити электрических разрядов. Запахло паленым мясом, жженным волосом. Дровосек пропал, и лишь белеющее облако дыма, следующее за ним, выдавало перемещение злоумышленника. Он пошел в обход, надеясь напасть со спины, но Джоза не стал подавать виду, что понял, где враг. Он выждал момент, и, когда топор вновь засвистел, рассекая воздух, отразил атаку, снова треснул разряд. «Ты такой же, как они! Ты заслуживаешь смерти!» — закричал дровосек и предпринял еще одну попытку атаки. Джоза отбил топор в сторону, пнул атакующего ногой и пустил разряд. «Ты прикрываешь задницей червей, вгрызающихся в ореншпиль. Ты мешаешь моему плану по освобождению великого города». Атака из темноты. Искра от столкновения оружия гаснет во тьме. Разряд. «Если оставить яблоко на съедение червям, оно рано или поздно сгниет и не останется ничего, кроме темной корки». Когда дровосек атаковал, снова Джоза решил, что пора заканчивать это шапито. Схватив убийцу за руку, он вырвал топор из мозолистых грубых пальцев и откинул сторону. Топор, видимо, принимал на себя большую часть разряда молний, потому что деревянное топорище было испещрено темными дымящимися трещинками, но теперь злодею оказалось нечем защищаться. Он упал на спину. «Именем Сиджи Мануэля, короля Фестунга и законного правителя всей Грозгриндии, я приказываю тебе сдаться», — произнес агент Корж. Побежденный медленно приподнялся и плюнул в сторону противника. «Значит, напишу в рапорте, что сопротивлялся». Агент занес клинок. Шум. Треск. Доски из стены сарая начали вылетать одна за другой. Щепки понеслись во все стороны. Показались языки пламени факелов, отблески доспехов и топоры считанные мгновение стена оказалась то ли разобрана, то ли выломана, и в комнату ворвались стражники Ореншпиля. Солдат-корж среди них не было. Люди встали полукругом с мечами наголо, лезвия глядели точно в горло противнику. Точно в горло агенту Джози. Следом за фронтовой группой вошел капитан Ореншпильской стражи, его благородие Герфалк. Увидев дровосек, он подбежал к нему и бережно взял его под локти. «Он следил за мной. Он нашел меня», — взмолился убийца. «Он чуть не убил меня, а днем помешал убить и епископа, этого навозного жука». Капитан стражи помог убийце подняться, а тот все продолжал. «Давай убьем его, друг. Убьем его прямо здесь. Никто нам не помешает. Мы близки к цели, как никогда близки. Я ждал этого десять лет. Десять лет. Позволь мне отрубить ему башку, морт, умоляю». Двойник Морт повернулся к Джозе, и их взгляды встретились. «Я уже знаю, кто вы», — без тени страха сказал агент Корж. «Епископ Андертон рассказал мне накануне». Герфалк, он же Морт, сделал движение рукой, приказывая своим людям выйти, и дровосек, потирая ожоги, поковылял вместе с ними, будто они старые товарищи. «Не думал, что вы найдете нашего убийцу так быстро». — Я рассчитывал, что вам потребуется несколько дней, а то и неделя, — вздохнул Морд. — Признаться, сейчас я в очень щекотливом положении, ведь вы знаете тайну Ориншпиля, глубокую и непредсказуемую. — Скорее уж мелкую и заурядную, — хмыкнул Джозе. — Борьба за место бургомистра среди вельмож — ничего нового. Но, признаю, ваш ход, Герморт, меня очень удивил. Я расследовал гибель двойника, а тем временем вел беседу с ним самим. — Да, — кивнул двойник-заговорщик. — Жаль, но от Гера Фалка пришлось избавиться. Я сам лично отрубил ему голову, пока он сидел за столом в кабинете, а потом ушел в гостиницу. Джиллиан в сговоре. Она наврала, что Фалк пел, когда она убирала. Когда пришли вы, я специально сделал все так, будто во всем виноват невидимка, чтобы вы напали на след, а позже, когда мой план будет приведен в действие, подтвердили, что поисковая деятельность проводилась. Но я недооценил вас. Горе мне». «Зачем вы это сделали?» — прорычал Джоза. «Зачем так жестоко? Зачем убивать всех, кто встает на пути к власти? Есть же старые методы, далеко не столь варварские. Шантаж, подкуп, угрозы. Если уж вам так не втерпешь, что вы готовы идти по головам, то хотя бы не заливайте улицы города кровью. Не вывешивайте трупы на всеобщее обозрение». «Но вы и без этого никак». Требовалось представление. «Переворот». Не только государственный, но и переворот в головах горожан. В Ореншпиле зверствует маньяк, убивает дворян и издевается над телами. Капитан стражи тоже не избегает общей участи, а когда не остается никого, возвращается как избавитель и устанавливает новый порядок, наказывает виновного, спасает всех, не принимая похвалы, благодарности, ибо сие — долг его. Всего лишь слова захватчика. Вам придется убить меня, потому что, как только я выйду за городскую стену, отправлю послание принцу Тедерику в Кронфест, и вас казнят как изменника. Не надо угроз. Вы не знаете, как все обстояло до вашего прибытия. Погибшие дворяне были самыми настоящими изменниками и приносили гораздо больше вреда, чем пользы. Судья фабриковал доносы и брал взятки в угоду себе и бургомистру, Казначей считал налоги особым образом, отправляя в карманы себе и бургомистру львиную долю. Капитан Фалк держал город в страхе, железной рукой устанавливая контроль невиданных масштабов, и получал часть прибыли. Епископ помогал ему словом «Матерь Древа», произнося проповеди отлучая церкви неугодных. А ему недолго осталось. Скоро нам предстоит серьезный разговор. Если вам нужны доказательства, то вот бумаги в подтверждение моих слов. «Выписки из книги городской казны, несколько фальшивых доносов, которые наполнены косвенными уликами. Показания солдат о тяготах службы, вы, думаете, уже выслушали? Прошу, ознакомьтесь». Джозеф взял бумаги и ради приличия пробежал их глазами. Бумаги, говорящие о грехах покойных, могли быть как настоящими, так и подложными. Теперь это было неважно. Важно то, что сейчас агента Корж ждали несколько десятков солдат. Попробуй он пробиться. В лучшем случае морт в облике Гера Фалка объявит его вне закона, в худшем — смерть. «Я кое-чего не понимаю», — сказал Коршун. «Вы не слишком-то похожи на капитана Фалка. Люди, знающие вас обоих лично, легко заметят разницу. Если горожаны удастся обмануть подменой, то как быть с теми, кто всегда находится рядом? Как на подобную аферу согласились солдаты, как согласилась Джиллиан?» Очень просто. Я обещал, что солдатам и слугам будет легче жить под управлением нового Тильтона, и они закрыли глаза на незначительные изменения. Вот и все. Иногда людям надо дать вздохнуть спокойно, чтобы добиться результатов. Люди охотнее идут за пряником, чем повинуются кнуту. Когда я разберусь с епископом, я объявлю себя новым бургомистром, и соберу новый совет из честных людей, которые знают свое дело, а не из червей, думающих, как набить брюха. «Странно слышать. Разберусь с епископом. Натравите на него дровосека? Кстати, где вы его откопали?» «В прошлом, ваше благородие. Помните, я рассказывал, что судовой колокол в кабинете покойного Фалка — подарок от старого друга? Это ложь. Тильтон просто любил использовать его для вызова слуг. Но старый морской вольфер, правда... Дровосек раньше бороздил моря, но ну а потом женился и осел на суше. Семья его оказалась разрушена во имя интересов судьи Донстона Ингрена и вырублена под корень. «Простите, ваше благородие, но я обещал не распространяться о настоящем имени моего друга и его судьбе, чтобы обеспечить ему безопасность и инкогнито». Джоза переступил с ноги на ногу. «Странно, вы с таким энтузиазмом только что раскрыли весь план переворота, «Хочу же не рассказать самое главное, потому что я не хочу вас убивать, Герджоза». Морт сделал несколько маленьких шагов вперед и перешел на громкий шепот. «За весь сегодняшний день, что я провел с вами, я понял, что вы человек здравомыслящий, и мне очень хотелось бы с вами договориться». Взгляд Джоза скользнул по оголенным мечам, мерцающим снаружи, рядом с разнесенной стеной сарая. «Что от меня требуется?» Всего лишь не рассказывать о том, что произошло в Ореншпиле в действительности, называть меня Герфалк и подписать эти бумаги. Один из солдат поднес дощечку, на которой растянулся пергамент с заранее заготовленным текстом. Коршун прочел слова одно за другим. Это подтверждение, что агент проводил расследование и нашел убийцу. Город спасен, виновные наказаны. А что я получу взамен? Вашу жизнь, пожал плечами Морд, и новую ниточку в вашем расследовании. «Морт, теперь уже капитан Фалк», — протянул Джозе свиток пергамента. Тот развернул его и прочел текст, написанный косыми неровными буквами. «За сим сообщаю, что некий обезземеленный дворянин, действующий под прозвищем Барон, обнаружен в Гольдле». «По рукам», — кивнул Джозе. «Что мне до внутренних шпиля? Стражники встали в строй и зашагали прочь, гремя доспехами под счет сержанта. Факельные огни удалялись вслед за ними, постепенно погружая текст на пергаменте во тьму и делая буквы неразличимыми. Когда солдаты Корш отпущенные напавшими из засады стражниками, подошли к своему капитану, тот все еще пребывал в раздумьях и не сдвинулся с места. Никто из подчиненных не решался потревожить капитана. Он так и стоял, пока не свернул письмо в трубочку и не положил в сумму. Тогда он двинулся туда, где начался его день, в королевский отдел, по расследованию шпионажа. Пустынные, мокрые улицы, блестящие в колеблющихся островках света факелов. Каждый шаг джоза отдавался бульканьем луж и чавканьем грязи. Агент двигался достаточно неторопливо, и, привыкшие к вечной спешке служивые, с трудом удерживали себя от скоростного марша. Они с троем шли за командиром, ожидая дальнейших приказов, но так и не получили их до самого штаба Корж. У входа, как и полагалось, горел факел. В окне тоже мерцал огонек, и большая упитанная тень шарахалась туда-сюда. Когда Джоза сделал шаг через порог и оказался внутри, перед ним предстал его коллега по цеху, Томас Ларсон. Он торопливо собирал свои вещи и беспорядочно скидывал их в сундук и мешок. Заметив гостя, Ореншпильский коршун на мгновение замер, будто испугался внезапного посещения, но тут же продолжил сборы. «Далеко собрались, ваше благородие!» — сказал приветствия Джоза. — Да, — коротко ответил Том. — Как можно дальше отсюда? А если быть точным, в столицу? — Столицу? Джоза поднял брови и, догадавшись, что приглашение не получит, позволил себе сесть на стул. — Вас вызвал его величество, принц? — Нет, я сам к нему еду. Скажу, что в городе почти не осталось чиновников, что капитан Фалк узурпировал власть, ссылаясь на чрезвычайное положение. Герларсон снова запнулся, поднял глаза на Джозу и спросил. «Вы ведь уже в курсе, что к чему, я правильно понял?» «Да», — кивнул Джоза, — «настоящий капитан стражи Ореншпиля действительно погиб прошлой ночью, а его место занял двойник, сыскавший поддержку у солдат и, возможно, надеющийся сыскать ее у горожан». «Именно. Собственно, поэтому я и тороплюсь поскорее убраться отсюда. Чего же вы боитесь? Я думал, Морд гораздо более адекватен, чем покойный Фалк». «Оно, конечно, да». Как ни странно, Двойник лучше справлялся с обязанностями капитана Стража, нежели он сам. И, наверное, будь у меня выбор, я бы проголосовал именно за кандидатуру Морта на этот пост, но выбор сделали за меня. Сейчас у нашего нового капитана Стража есть план убрать оставшегося в живых члена Совета, а именно Гера Андертона, епископа, и тогда других противников не будет. Пользуясь недавней смертью бургомистра и полностью обезглавив Совет в прямом и переносном смысле этого слова, Морт сможет править городом единолично и расставить на должности своих, проверенных людей, по мере необходимости, конечно. Самое ужасное, что, так как королевство находится в состоянии войны, у нашего правителя нет времени на разбирательство. Поэтому подобный захват расценится историей как акт самопожертвования. Подумать только, Фалк взял на себя такую ношу, такую ответственность, вот уж поистине сильный человек и отличный бургомистр. Толкая речь, Томас забыл про вещи и стоял посередине комнаты, театрально размахивая руками, но вскоре вновь пришел в себя и принялся ходить из стороны в сторону, снимая с полок и столов разную мелочь и закидывая ее в дорожный сундук. «Разве корж входит в совет?» — удивился Джоза. «Конечно нет», — махнул рукой Гер Ларсон. «Тогда почему бежите? Вы не являетесь преградой на пути Морта. Так чего боитесь? Скажите мне». Гер Ларсон замер в немом оцепенении ножа в подворотне тихо ответил он зачем ему вас убивать джоза невольно тоже перешел на шепот сегодня утром я застал вас за разговором я решил вы товарищи а получается что томас поднял глаза на агента джоза медленно поднялся со стула держась рукой за стол а он убьет меня потому что я знаю его тайну ответил ларсон он и вас убьет не сегодня ни не завтра может и не в этом году Он верит, что вы сдержите слово и промолчите, поэтому и он сдержит свое. Но он все равно доберется до вас, герджоза. Он найдет причину, найдет повод и прихлопнет вас. Но я ему слова не давал, да он бы ему и не поверил. А значит, у нашего нового бургомистра нет причин медлить с устранением меня». Снаружи послышались грохот кареты, ржание лошадей и звон сбруи. Реншпильский коршун взял сундук под мышку, а мешок на плечо, и направился к выходу. — Так о чем вы говорили утром? — спросил Джозеф вслед уходящему Томасу. — О том, чтобы в этой истории коронером был я, — ответил через плечо Герларсон. Но у матери древа мы еще имелись другие планы. Томас скрылся в ночной тьме. Послышался шум загружаемого багажа. Джо задумал, что следом раздастся свист кнута и цоканье копыт, Но вместо этого послышались шаги, а в дверном проеме снова показался Томас. «Забыл отпереть одну дверь перед отъездом. Мне тут после обеда привезли тело. Покойник тоже из корж, как мы с вами. Надо бы узнать, кто он да из какого города. Но пусть с этим разбирается смотритель мертвецкой. Я умываю руки». Герл Ларсен прошел быстрым шагом в угол комнаты и открыл дверь, ведущую в холодное и тесное подземелье. Джоза, заинтригованный последними словами коллеги, тоже спустился вниз. В погребе было холодно и темно. Небольшая комната, всего семь футов в длину. Стены увешаны полками с кувшинами и тарелочками, заполненными непонятными для простого смертного смесями, а посередине стол. Джозе взял факел из рук Томаса и поднес огонь к лицу мертвеца, чтобы лучше разглядеть. Резко отшатнулся, наткнулся спиной на стену, шумно вздохнул. «Вы знаете его?» спросил Томас, скорее ради того, чтобы убедиться. Он уже все понял. «Да, это мой подчиненный». Герларсон помолчал, позволяя Джозе Наскара свыкнуться с мыслью об утрате, а потом взял пергамент и перо. «Что ж, облегчим святошам задачу. Как, говорите, его зовут?» «Оберлейтенант Эдван, младший агент столичного Корж». «Эдван? А второе имя?» Джоза медленно приблизился к покойнику, положил руки на край стола и паник. Нет у него второго имени. Томас снова промолчал, лишь вздохнул, вспоминая утреннюю историю коллеги о его становлении агентом. «Вы взяли его к себе, как когда-то агент Грейлок взял вас, верно?» «Да». Оранжпильский коршун сочувственно хлопнул Джозу по плечу и сжал губы, не в силах подобрать нужных слов, но все же попробовал. «У вас наверняка есть еще младшие агенты Герджоза. Мир не рухнет от потери одного бойца, пусть даже очень хорошего, я в этом уверен». Джоза промычал что-то невнятное, но интонация была утвердительная. «А у скольких из них также нет второго имени?» — вдруг спросил Ларсон. «У всех», — коротко ответил сын охотника. Он сгорбился над столом еще сильнее, и Томас увидел, как лицо агента сжалось, в сдерживающей слезы гримасе. Ларсон больше не мог заставлять себя оставаться в подвале. Ему было горько смотреть на прощальную церемонию в тесной сырой комнате, могиле, расположившейся под бюро корж. Он не стал рассматривать труп, не стал устанавливать причину и время смерти. Все это он оставил Джозе, потому что в этом и состояло прощание.